Я прошел в залу, включил свет, закрыл окна и задернул шторы. Анна и мисс Мафеи зашли вслед за мной и теперь ждали, когда я выйду. Я улыбнулся Анне дружески, насколько был на это способен. Она побледнела, но глаза сверкали ярко, как никогда. Я прошел в кабинет и затворил за собой дверь. Вульф сидел в кресле прямо, а не откинувшись на спинку по обыкновению. Сонное спокойствие, написанное на его лице, ничего не выдавало, но вот предплечья лежали на ручках кресла, и правый указательный палец вычерчивал круги на полированном дереве. Это был верный признак того, что Вульф пришел в крайнее возбуждение. Я сел. Из залы доносились шорохи и приглушенные голоса. Возились женщины долго. Я заметил, шикарную тогу вы мне подарили. Вульф взглянул на меня, вздохнул и снова прикрыл глаза. Когда дверь открылась, я так и подскочил. Анна сжимала в руке какую-то бумажку. Оторванный рукав был подколот булавками, волосы гладко зачесаны назад — Она подошла ко мне, сунула бумажку и буркнула. «Вот, мистер Арчи!» Я хотел похлопать ее по плечу, но понял, что она наверняка закричит. Стоит к ней прикоснуться, а потому лишь кивнул. И они с Марией Мафеей вернулись в свои кресла. Бумага оказалась плотным конвертиком из манильской бумаги. Я повернулся к столу Вульфа, намереваясь вручить ему добычу, но он мотнул головой, предлагая мне открыть конверт. Тот не был запечатан. Я извлек его содержимое и разложил на столе. Это была целая коллекция. Нам с Вульфом понадобилось какое-то время, чтобы внимательно ее изучить. Прежде всего мы увидели статью о смерти Барстоу, которую Карло Мафеи вырезал из таям с 5 июня. За ней следовало несколько выполненных на отдельных листках точных и изящных эскизов с изображением пары пружин, спускового крючка и массы прочих сложных деталей, а на одном из навросков угадывалась головка клюшки для гольфа. Далее Прилагалась вырезка из воскресной ротогравюры — фотография Мануэля Кимбала возле его самолета, в подписи к которой значилось его имя и отмечалась популярность авиации среди молодежи Уэс Честера. Внизу виднелась карандашная приписка «Человек, которому я сделал клюшку для гольфа». Смотрите эскизы 26 мая 1933 года Карло Маффеи. Последним предметом в коллекции оказалась десятидолларовая банкнота. Это была купюра специального выпуска, погашаемая золотом, и на ней тоже было кое-что написано карандашом. Половину одной стороны занимали подписи четырех человек — Сары Барстоу, Питера Оливера Барстоу, Лоренса Барстоу и Мануэля кимбола выполненные затупленным мягким грифелем. Я смотрел все собрание во второй раз и прошептал Вульфу «ну паря». Он отозвался недовольно. «Я спускаю это Солу-Пензеру, Арчи, но от тебя не потерплю. Даже в качестве дани восхищения сей выдающейся экспозиции. Бедный Карло Мафеи. Он проявил такую дальновидность, собрав все это, но безрассудно отправился на роковую встречу. Мы пожинаем плоды его дальновидности, а он дорого заплатил за безрассудство презренная сделка мисс мофеи в лишились свои сумочки, но обрели то, что успокоит волнение в вашей крови. убийца вашего брата известен, и теперь у нас есть оружие, чтобы покарать его, а вы миссферы. Получите назад свои деньги. Мистер Арчи найдет и вернет их, обещаю. Он постарается сделать это как можно скорее, ибо я догадываюсь, что вы мало верите обещаниям. Жестокое пламя реальности — единственное, что дарит вам тепло и свет. а реальности двадцатидолларовых банкнот мы не заставим вас долго ждать, мисс Фиоро. «Расскажите мне, пожалуйста, когда мистер Мафей передал вам все это?»